Пятью годами ранее. Я долго лежал в темноте в объятиях лихорадки, в пыли рядом со свежим трупом тысячелетнего человека. И время от времени, когда мой ум достаточно прояснялся, чтобы воспринимать невнятные требования пересохшего языка, пил. Без света и звука сновидения трудно отличить от бреда. Я говорил сам с собой, бормочая, обвиняя, а иногда с фекслером, лежащим лицом вниз, чей затылок был влажной мягко кашицей. Я держал его пистолет, мой амулет от ужасов ночи. В другой руке я сжимал украшенную терновником шкатулку, борясь с желанием открыть ее, несмотря на безумие и лихорадки. Я говорил со своими демонами, обращаясь к каждому с нудными длинными монологами, корчась в пыли. Голова Лейши смотрела на меня из ниши, где прежде лежали пилюли. Ее кожа просвечивала, кровь сочилась из среза шеи. Солнышко явился, безглазый, чтобы нести стражу. С его обожженного языка срывались слова, такие же бессвязные, как мои. Уильям пришел за руку с матерью. В ее глазах было беспокойство, глаза суровы, словно камень. «Я пытался спасти тебя». Старая история. У Йорга все те же оправдания. Он покачал головой. Кровь и кудряшки. Мы оба знали, что тернии бы не удержали его. Мертвые Гелета приходили нести стражу. И мои братья с болота, которых Челла собрала специально для меня. И когда лекарства Фекслера сотворили свое неспешное чудо, лихорадка отступила, и сновидения ушли во тьму. Последними исчезли глаза Уильяма, в которых сквозило обвинение. «Я голоден». Я сел, кости моего позвоночника скрипели. Я не знал, как долго пролежал там, но достаточно, чтобы от Фекслера потянуло тошнотворно сладким запахом. Но даже с учетом этого мой желудок не перестал урчать. Я съел галету из своей сидельной сумки, нащупал её вслепую и сживал в темноте, выплевывая налипший мусор. Я обыскал Фекслера, не расходуя свет, просто ощупал его многочисленные карманы. В одной руке я держал на готове свой затупившийся нож, не будучи уверен, что холодный закоченевший труп спокойно воспримет мои манипуляции. Однако он лежал тихо. Возможно, зодчие каким-то образом защищали свои покои от вторжений, примерно как наши присягнувшие духу запечатывают царские гробницы. Я нашел легкую прямоугольную коробку, вроде футуляра для карт, набитую чем-то тяжелым и грохочущим. Несколько гибких карт, на ощупь вроде бы из пластика, и в его нагрудных карманах трубки, возможно, письменные принадлежности. Все это перекочевало в мой мешок. Наконец, приготовившись тронуться в путь, я снова зажег лампу. Выбраться в шахту оказалось настолько сложно, насколько я представлял. Подняться на ту высоту, где я мог ухватиться за веревку, еще сложнее. Я терял веревку, падал и повторял все снова и снова, до тех пор, пока не начал уже думать, что моя история закончится пыльным скелетом на дне глубокого сухого колодца. Когда я таки вывалился на полуденное солнце, с окровавленными руками, тяжело дыша, слишком иссохший, чтобы вспотеть, упрямиться и жеребец ждали там, где я их оставил» глядя на меня так же, как и когда провожали. У жеребца на морде были хлопья белой пены. Оба явно страдали от обезвоживания, судя по впалым бокам и нездоровому блеску в глазах. Я стоял перед ними, сгибаясь от изнеможения, задыхаясь, крепко зажмурившись на палящем солнце. Интересно, так ли чувствовали себя призраки зодчих, когда явились в наш мир из своего? Пришлось ли им пробивать путь из глубин своего странного существования, чтобы возникнуть, как Фикслер, размалеванными машинами перед человеческими глазами? Эти древние призраки смотрели на меня, когда я выпрямился, прикрыв глаза ладонью, как козырьком. Я чувствовал их внимание. Такое же нечеткое, как внимание мула, и еще более чуждое. Остатки воды из бурдюка на спине жеребца, разделенные на троих, едва притупили нашу жажду. Я бы, конечно, выпил все сам, если бы не думал, что нам всем троим надо выбираться и идти обратно к запасам воды в лагере плохих псов. В лагере практически исчезли следы пребывания прежних хозяев. Тут и там сломанные кости, рваные тряпки, оружие, куски доспехов. Все покрыто пылью. Я задержался ровно настолько, чтобы выпить горькую пилюлю Тальтеха и наполнить бурдюки водой. Прежде чем уехать, я посмотрел сквозь кольцо. Отчасти я хотел увидеть Фекслера, сказать ему, во что обошлась его свобода, выяснить, волнует ли его это вообще. Кольцо не показало ничего. Лишь мир в серебристо-стальной рамке. Покрутил его. И передо мной предстало то, что можно увидеть с нижних склонов Рая: зеленые и коричневые страны без относительно границ, нанесенных на человеческие карты, глубоко синие океаны, и на южном побережье, на тонкой полоске моря, отделяющей наши земли от Африки, красная горящая точка. Я тебе не игрушка, Фекслер. Ты не заставишь меня гоняться по всей империи за этими точками. Упрямец фыркнул, словно решил, что я перегрелся и сошел с ума. Я убрал кольцо. Проклятие. Я-то планировал путешествие именно к этой точке. Король Онарас Йорганкрат. Крат. Лакей с палочкой, которую он стучал в двери, соизволил пригласить меня, чего не сделал в мой первый визит. Правительница сидела в кресле из черного дерева, словно так и не вставала с моего отъезда, со своими конторскими книгами и щитами, окружённая геометрическим великолепием своих мавританских залов. Письменный стол рядом с ней был пуст. Видимо, писари отпустили, пока она проверяла его работу. Она заинтересованно посмотрела на меня через комнату, прекратив скрипеть пером. «Здравый смысл возобладал, король Йорк?» – спросила она. «Развернулись, не доехав до холмов? Посылая Лейшу сопровождать вас, я надеялась, что ее шрамы укажут путь. Назад к городским воротам». «Ваша внучка послужила ей предупреждением и побуждением правительница. Я подошел к ступенькам помоста и поклонился ниже, чем она заслуживала. В конце концов, я принес дурные вести. Она была исследователем. Нашему миру нужно больше таких людей. Была. Старая женщина, похоже, все поняла. Я скорее почувствовал, чем услышал, как напряглись двое у дверей. Бандиты напали на наш лагерь, пока мы спали. Плохие псы. О. Эти два слова будто состарили ее. Годы, которые делали ее лишь крепче, теперь на миг легли на нее всей тяжестью. Лучше было бы второй раз шагнуть в огонь. Лейша погибла в схватке, прежде чем нас захватили в плен, правительница. Моему слуге Грейсону не так повезло. Он умирал тяжело. А ты выжил. Она не сказала этого вслух. Сотни их потомства обладают инстинктом выживания и никогда не спрашивают о цене. Правительница откинулась в кресле и поставила перо на подлокотник. Потом она выпустила бумаги, и они упали. «У меня шестнадцать внуков, ты же знаешь, Йорк?» Я кивнул. Казалось, не своевременным сказать пятнадцать. «Все умные, чудесные дети. Они бегали по этим залам, крича и смеясь, полные жизни. Сначала ручеек, потом целый поток. Матери клали их мне на колени, всегда именно матери. И мы сидели и смотрели». Я на детей. Дети на меня. Старые и молодые. Тайна друг для друга. Затем жизнь разбрасывала их по разным путям. И теперь мне было бы легче назвать по именам 16 управляющих, чем этих детей. Многих я бы не узнала на улице, если бы мне не показали на них. Лейша была смелой девушкой. Некрасивой, но умной и решительной. Возможно, она могла бы стать моей преемницей. Но жизнь в большом городе не годилась для нее. Жаль, мне не довелось узнать Лейшу лучше. Еще более жаль ее отца, который знал ее еще меньше, но будет плакать по ней, в то время как я могу лишь искать оправдания. Мне она нравилась. Одна и та же сила влекла нас вперед. И Грейсон мне тоже нравился, сказал я. Мне пришло в голову, что найти кого-то, кого я мог бы назвать другом, было редким событием в моей жизни. А за каких-то три месяца я приобрел и потерял двоих. Надеюсь, результат стоил этой жертвы. Пистолет тяжело свисал с моего бедра, обернутый в кожу. Почти такой же тяжелый, как медная шкатулка на другом бедре. Правительница снова взяла перо. Никакой больше речи о приемах и пирах с купцами, месах с кардиналом. Возможно, сначала она хотела сообщить своему сыну, что его дочь мертва. Тот, кто не способен приносить жертвы, проигрывает, прежде чем начнёт правительница. Были времена, когда я беззаботно разбрасывался жизнями окружающих. Теперь иногда я всё же задумываюсь. Это бывает больно. На миг я подумал о том, как падал подстреленный мною нубанец. Но это не значит, что я не смогу или не захочу принести в жертву что угодно, лишь бы это не было использовано для управления мной. Лишь бы это не привело к поражению». «Ну вот, эта позиция весьма поможет вам на Конгрессии, Король-Йорк». На ее морщинистом лице появилась мрачная улыбка. «Но вашей внучкой я не жертвовал ради своих целей. Я сделал, что мог, чтобы избавить ее от боли». Она взяла свиток и обмакнула перо в чернильницу. «Эти псы скоро предстанут перед судом». Она бросила на меня холодный взгляд. «Эти дорожные братья. Вот приказ городской стражи переловить и повесить их всех до одного». Они все мертвы, полагаю. Возможно, один-два обижали. Я вспомнил, как замахнулся топором, и человек, падая, вскинул руки. А тем временем другой беглец исчезал за холмом. Один. Я хотел вернуться и лично выследить его. С некоторым усилием я разжал челюсти и встретил взгляд владыки. Мы знаем о плохих псах из Альбасита, король Йорк. В наши ворота приносят истории. Немало историй. «Ну, тогда пусть их добавят к истории Лейши. По крайней мере, она привела плохих псов к гибели и спасла многих от их злодеяний. Я был той гибелью, что она навлекла на них. Я подумал, что Лейши, вероятно, это понравилось бы». Правительница покачала головой, едва заметно, без слов давая понять, что не верит мне. «Там были десятки бандитов, учитывая, сколько они принесли бед, какие творили жестокости». «Десятка-два, может, чуть больше». Я пожал плечами. «Чтобы создать себе такую жуткую кровавую репутацию, не нужно слишком много рук воображения». «Два десятка. И ты перебил всех, кроме одного?» Она подняла бровь и снова положила перо, словно не желая записывать ложь. «Милая госпожа, я перебил их, от ребенка до старухи, и, закончив, затупил три топора, расчленяя трупы. Я Крат. Я сжег десять тысяч в геллете и не считал, что это слишком много. Я поклонился, развернулся и вышел. Люди у дверей, огромные и сверкающие в черной чешуе доспехов, быстро расступились.